Глава 22. День восьмой. Когда Эвелина соглашалась на авантюру с фиктивными отношениями, она и вообразить не могла, что автоматически станет для Нинель врагом номер один. Девушка была убеждена, что в одиннадцатом классе школьники являются взрослыми людьми, знающими значение слов «чужая личная жизнь», «уважение» и «нет». Однако, как выяснилось, некоторым персонам наплевать на эти понятия, как и на нормы морали и приличия. Нинель не смогла свыкнуться с мыслью о том, что сердце Луки занято. Она постоянно наблюдала за передвижениями Эвелины и за каждым человеком, который заводил с ней разговор. На переменах взор одноклассницы неотрывно преследовал Эвелину везде, куда бы та ни направилась. Это сильно напрягало и в какой-то степени пугало. Такие злые, цепкие взгляды ничего хорошего не предвещали, в чем девушка была уверена на все сто процентов. Особенно она убедилась в этом после того, как случайно подслушала разговор Нинель со старостой класса. Нинель подробно расспрашивала о прошлом Эвелины, её семье, друзьях, возлюбленных, здоровье и оценках. Такой список вопросов явно задают не для того, чтобы подружиться. О таком обычно спрашивают лично, а не у кого-то со стороны. Первые три урока Эвелина старалась терпеть чужой пристальный взгляд, но после подслушанного разговора не выдержала и направилась к зачинщику истории. Лука, как и всегда на переменах, вместе с друзьями сидел в коридоре на подоконнике. На третьем этаже не было лавочек или какой-нибудь зоны, где школьники могли отдохнуть, поэтому обычно многие ученики против всех правил располагались на подоконниках. Благо, те достаточно широкие и низкие, чтобы поместить компанию из трех человек. Мартин и Лавр, опершись спиной на полупустые портфели, В расслабленной позе устроились слева и справа от Луки, который сидел посередине. Разговор ребят был громким и эмоциональным. Мартин в привычной шумной манере экспрессивно рассказывал о недавнем футбольном соревновании с командой из другой школы. Лавр изредка вставлял некоторые уточнения и фразы, пока Лука с интересом слушал увлекательный рассказ. Эвелина вовсе не хотела отвлекать парня, но ситуация с Нинель сильно ее беспокоила. Эвелине требовалась помощь. Приближение девушки Лука заметил практически сразу, словно почувствовал на ментальном уровне. Он резко обернулся и, увидев Эвелину, спрыгнул с подоконника. Друзья замолчали, но не упустили возможности многозначно поиграть бровями и одобрительно хлопнуть друга по плечу. «Мы тогда пойдем», — ухмыльнулся Мартин. «А вы побеседуйте». Последнее слово он проговорил с явным намеком не на простой разговор, Она романтический флирт, что поняла даже Эвелина, которая сразу смутилась. «Да, Лука!» — закивал Лавр с саркастической ухмылкой. «И хорошо побеседуйте!» Лука молча закатил глаза, а друзья, гадко посмеиваясь, скрылись в кабинете биологии. Что они имели в виду? Тихо поинтересовалась Эвелина, встав напротив парня. «Привет, кстати!» «Привет!» — выдохнул он и неловко улыбнулся. «Они думают, что ты моя девушка. «То есть они не в курсе, что это фикция?» «Они о нашем сводничестве не знают», — признался Лука и вновь сел на подоконник. «Мы, конечно, друзья навек, но наш план они точно не поймут, я гарантирую». Эвелина лишь хмыкнула, вспоминая, что и Муза изначально не приняла оригинальный план по сводничеству, а после предпочла оставить все разговоры на эту тему, чтобы не обижать подругу. В конце концов, пусть с родителями разбираются Эвелина и Лука, Муза тут совершенно ни при чем». «Как грустно», — призналась Эвелина и внезапно боковым зрением уловила подозрительное движение за углом коридора. Там опять была Нинель со своей лучшей подругой. Лука тоже заметил нежеланных наблюдателей, а затем посмотрел на Эвелину. «Но я пришла к тебе, чтобы решить кое-какую проблему», — продолжила девушка и шагнула к Луке, чтобы Нинель ничего не услышала. «Твоя фанатка за углом меня сильно напрягает. Она целый день преследует меня и глаз не сводит». А еще она расспрашивала старосту обо мне». В голосе Эвелины отчетливо слышалось волнение, а в карих глазах девушки плескался страх. Лука посерьезнел в виде встревоженной Эвелины и косо взглянул на двух девчонок, выглядывающих из-за угла. Они старательно притворялись, будто увлеченно болтают между собой, но взгляд Нинель то и дело соскальзывал в сторону одноклассников. Не требовалось быть гением, чтобы догадаться. За Лукой и Эвелиной следили самым наглым образом. «Эвелина, не переживай, все нормально», — ласково заверил Лука девушку и нежно улыбнулся. «Она просто не может свыкнуться с мыслью, что кто-то другой покорил мое сердце. Вот теперь ищет информацию о тебе, чтобы раскусить, чем именно ты лучше нее». «Мне это совсем не нравится», — недовольно пробурчала Эвелина, чувствуя затылком пристальный взгляд. Лука невесело улыбнулся. Печаль проскользнула в глубоких голубых глазах парня. «Теперь ты должна лучше понимать мою мотивацию». Мне ужасно надоели постоянные взгляды. Особенно, когда преследователей не два, а около десятка. Как-то уж раздражает. Фиктивные отношения — мой последний шанс на спокойствие. Все остальное тупо не действует. Я разными способами пытался пресечь глупое соревнование за мое сердце, но все без толку. Результат нулевой. «Точно», — кивнула Эвелина. «И Нинель ничего мне не сделает?» «Не думаю», — покачал головой Лука. Побесится пару дней, а потом найдет другую цель и переключиться на нее. Можешь расслабиться, не думай о плохом. Голос был мягким и твердым одновременно. Парень верил в то, что говорил, и это чувство невольно передалось севелине Беспокойство улетучилось, позволяя наконец-то вдохнуть полной грудью. Значит, все в порядке? Конечно. Лукас соскочил с подоконника и осторожно опустил ладонь на плечо девушки, наклоняясь к ней, чтобы установить зрительный контакт. Сердце Эвелина от неожиданной близости зашлось в безумном ритме. По телу пробежался жар, а взгляд словно приклеился к блестящим, кристально ясным глазам напротив, которые смотрели в ответ с такой нежностью, что внизу живота девушки завязался узел. Он стал еще крепче, когда Лука улыбнулся. «Давай лучше обсудим биологию. Ты делала домашку?» Эвелина растерянно моргнула, совершенно не ожидая резкой смены разговора, который еще секунду назад буквально подталкивал ее к чему-то волнующему. Она ожидала чего-то другого и уже приготовилась к тому, что ее щеки снова покраснеют, а ей придется отогнать смущающие мысли, но... «Да», — нервно ответила она и сделала два шага назад, чтобы вернуть себе личное пространство. «А что такое?» «Дашь списать». И вот опять умоляющий взгляд красивых голубых глаз, смотрящих только на Эвелину. Она не могла отказать. Ага. Оставшийся день пролетел в мгновение ока. Эвелина не обращала внимания на пытливые взгляды Нинель, которая преследовала ее в каждом уголке школы и старалась вести себя, как ни в чем не бывало. Так и впрямь жилось намного проще. Но еще проще стало в тот момент, когда Музи надоел невольный свидетель каждого ее чиха, и она решительно направилась к Нинель. После вполне серьезных угроз одноклассница прекратила слежку. Переходить дорогу музе себе дороже. Ее кулаки всегда были наготове, поэтому мало кто решался возражать. Нинель не была глупа и поняла все с первого раза. После уроков по дороге домой Эвелина раздумывала о том, чтобы принять расслабляющую ванну, избавиться от остатков треволнений, но, к собственному удивлению, случайно стала свидетелем интересного разговора. Все это произошло, когда Эвелина вошла в комнату. «Ты мне льстишь!» грива донеслось из-за двери ванной комнаты. Похоже, сегодня Тиону отпустили раньше с работы. Эвелина недоуменно нахмурила брови, пытаясь вспомнить, когда в последний раз мать возвращалась настолько рано. Год или два назад. Примерно. Что же изменилось сейчас? Неужели свидание с Максимом повлияло на ее отношение к собственному здоровью, и Тиона перестала оставаться на переработке? Эвелина всем сердцем надеялась на это. Ладно! Безмятежно воскликнула Тиона и рассмеялась. «Я надену платье. Но обещай, что ты придешь в той белой рубашке. Она шикарно смотрелась на тебе». Подслушивать чужие телефонные разговоры плохо и некрасиво. Однако Эвелина не могла заставить себя сделать шаг и скрыться в комнате. Она хотела убедиться, что их с Лукой план продвинулся. Ведь если Тиона и Максим условились о новом свидании, то это можно считать огромным прорывом и почти завершенным делом. Эвелина бесшумно разулась и повесила верхнюю одежду на вешалку. Тиона же вновь звонко рассмеялась. Несомненно, Авдаким, протянула она. А как же иначе? Широкая улыбка Эвелины угасла. Авдаким? Она впервые услышала из уст матери это редкое имя и могла поклясться, что в окружении Тиона никогда не было такого человека. Ни на работе, ни среди знакомых, родственников или друзей. Наверняка он недавно появился в ее жизни и сейчас пытался уломать на свидание. Разумеется, встретимся завтра в 8 в Тривии. Тривия — популярное городское кафе, где часто собирались влюбленные пары. Лёгкая атмосфера, вкусная еда и превосходное обслуживание гарантировали идеальное свидание. Эвелина узнала о Тривии от Музы и теперь не сомневалась, что какой-то мужчина пытался покорить сердце Тионы. Возможно, девушке стоило порадоваться за мать, ведь та самостоятельно познакомилась с кем-то и хотела сходить на милое романтическое свидание. Но Эвелина не знала Авдокима и боялась, что он может причинить Теоне вред. Зато о Максиме ей известно практически все. За это большая благодарность Луке и его стопке аналитических данных по личностям родителей и их совместимости. А об Авдокиме она не могла сказать ровным счетом ничего, что сильно пугало. «Да, пока» промурлыкала Теона. «Пока!» Из-за двери послышался шум. Похоже, мать собиралась покинуть ванную комнату. Эвелина поспешно схватила с пола портфеля и тихо проскользнула в спальню, плотно закрыв за собой дверь. Сердце грохотало в груди. Мысли пестрили разнообразными картинками возможных исходов свидания Тионы с подозрительным Авдокимом. Их содержание нисколько не радовало Эвелину. Вытащив телефон из кармана джинсов, она решительно набрала номер Луки. Он ответил после трех гудков. «Лука, у нас серьезная проблема». Без приветствия выпалила девушка. «Какая?» Авдоким.